Глава двести девятнадцатая. Я сказал Жанху, старший брат, я первым понесу его. Жанху кивнул. Мы должны тащить его по очереди. Если не тащить с собой кого-либо, то каждый из нас сможет без особых проблем лететь в течение часа. Но если мы хотим кого-то подвести, то сможем лететь лишь двадцать минут. Поступим следующим образом: каждые десять минут мы будем менять человека, который его несет. Так мы будем лететь в течение сорока минут. Это будет сравнимо с нашим пешим дневным походом. Я потянул Суха к себе и сказал ему, «Если ты не хочешь умереть раньше предназначенного тебе времени богами, то держись». Сказав это, я подхватил его под руки и, используя магическую силу, взлетел. Я летел по небу, держа его в своих руках. Сухэ так испугался, что закричал. Я сказал, прекрати кричать, если ты боишься, просто закрой глаза. Жанху и остальные летели рядом со мной, сформировав круг, центром которого был я. Бремя переноса человека во время полета было огромным. Спустя десять минут я передал Сухэ Жанху. Таким образом, мы по очереди несли его. Мы летели пять раз в день. а продолжительность каждого такого перелета составляла час. Сухэ беспомощно сидел неподалеку от нас. Его лицо было бледным. Он не мог принимать пищу, даже ту, что любил. Когда я увидел его страдания, я почувствовал себя неважно. Подойдя к нему, я сказал, «Тебе нужно продержаться еще немного. Через два дня мы будем на границе. Ты можешь быть уверен, как только настанет время, «Мы обязательно освободим тебя!» Сухэ кивнул. «Я благодарю тебя за это. Теперь я проголодался!» Я усмехнулся и бросил ему кусок мяса циклопа. «Вот так намного лучше!» Настал следующий день, и мы собирались отправиться. Сухэ по чуть-чуть привыкал летать и постепенно даже стал получать от этого удовольствие. Мы достигли небольшого леса, примерно в трехсот километров от столицы. И если мы будем двигаться дальше, то здесь не было никакого леса, скрывающего наше передвижение. Жанху и я приняли решение некоторое время остаться здесь. Неважно, как медленно мы двигаемся, мы доберемся до столицы через три дня. Лежа на своей постели из иссохшей травы. Я посмотрел на звездное небо. Перед моими глазами появилось прекрасное лицо Муцы. «Муцы, я иду. Я не знаю, как обстоят твои дела». Лисица, прижимавшаяся ко мне, неожиданно встала и принялась настороженно осматривать окрестности. Я похлопал ее по голове и спросил. «Что там? Опасность?» Резкий крик ночной птицы нарушил спокойную атмосферу глаза лисицы загорелись и она кинулась вперед я быстро встал и погнался за ней она остановилась неподалеку от нашего лагеря и стояла стиснув зубы ее мех стал дыбом казалось что она встретила своего кровного врага я выбежал вперед нее только чтобы увидеть неуклюже сидящего сухе я спросил «Что ты здесь делаешь?» Сухой ответил. «Я... я какал и случайно спугнул ночную птицу. После этого пришла эта малышка». С этими словами он указал на лисицу, что была полна враждебности к нему. Лисица казалась... <coughs> Лисица казалась неудовлетворённой его ответом и постоянно рычала на него. Поскольку мои мысли были заняты образом Мудзы, я не задумывался о его действиях и сказал лисице, «Пусть занимается своими делами. Пойдем спать. Сухая, быстрее возвращайся». После этого я схватил лисицу и вернулся к своей не очень удобной кровати. На следующее утро мы слегка перекусили. Выйдя из леса, мы попали на плоскую равнину и двинулись в сторону столицы. В скором времени мы достигли границы. Сухэ выглядел задумчивым. За эти несколько дней общения с ним, несмотря на то, что он был бесполезным вторым принцем, мы перестали относиться к нему с отторжением, как делали это изначально. Я сказал, «Сухэ, расскажи нам о обычаях местных жителей». Сухэ посмотрел на меня и начал говорить. Близлежащая территория находится... На черте городской зоны в городе проживает около трех миллионов обычных демонов, поскольку сейчас военное положение, большая часть армии отправлена на фронт. Для защиты императора в городе остались защитники священного света и другие вспомогательные войска. Всего должно быть около одного миллиона. Статус, которым они обладают, чрезвычайно важен. Демоны высокого ранга имеют множество особых привилегий, особенно демоны королевских кровей. Обычно они обитают в городе. жан усмехнулся и спросил, «Разве ты не говорил, что красота девушек демонической расы очаровательна? Почему же их не видно?» Сухэ усмехнулся. «Красавицы находятся в городе. Они несравнимы с человеческими девушками. Они совершенно раскрепощены». Я могу представить вам некоторых из них. У меня не было чувства, что они раскрепощены. Мудзы дала мне ощущение, что она была консервативнее, нежели человеческие девушки. Если сравнивать, то Хаошуй была более раскрепощена в сравнении с Мудзи, но это могло быть связано с ее характером. Жанхун насмешливо отругал его: "Ты маленький паршивец, когда ты говоришь о красотках". «Твой энтузиазм увеличивается!» Когда мы были очень близки к месту назначения, я начал немного нервничать. День спустя мы прошли всего сто километров. Жанху с нетерпением сказал, «Давайте завтра снова полетим. Наш текущий темп очень низкий». И я покачал головой. «Забудь об этом. Безопасность в приоритете». сухо сказал, «После того, как мы пересечем долину перед нами, мы можем увидеть город». Я открыл карту и указал на нее. «Разве это не разделенная богом долина?» Сухо кивнул. «Согласно легенде, во времена Великой войны между богами и монстрами она была разделена богом. Таким образом, она заполучила название «разделенная богом долина». Я не думал об этом». и продолжал смотреть на карту. Согласно изображению, область, на которой обитала демоническая раса, была довольно большой. Речь шла о размерах небольшой страны. Страна демонов по размерам сравнима с провинцией человеческого мира. В центре карты была золотая отметка, которая, судя по всему, являлась имперским городом. Мудзе должна жить в этом месте. После спокойной ночи мы направились в сторону разделенной Богом долины. Когда солнце было высоко в небе, я осмотрел разделенную Богом долину. Ее вид был необычайно ужасен. Свет падал по обеим сторонам горы, и между ними был путь шириной около десяти метров. Что пробудило во мне любопытство, так это отсутствие членов демонической расы. Сухэ сказал, что это единственный путь, ведущий в город. Почему здесь так тихо? Сухэ сказал, здесь не так много людей. Обычно городские жители идут в другом направлении, поскольку этот путь ведет во внутренние земли демонов. Путь через долину идет под наклоном. Дойдя до конца, после выравнивания пути, мы сможем увидеть город. Я кивнул. Давайте двигаться дальше.